Глава двадцать девятая. Джуд Харрисон. «Нет!» — выкрикнул Джуд, увидев, как машину шабаны охватило пламя. И принялся хлопать себя ладонями по голове снова и снова, словно пытаясь... выбить увиденное или пробудиться от кошмара. Скорчившись на своем сидении, он не мог отвести глаз от последствий взрыва бомбы. Когда желтый газ рассеялся, ему на смену пришел более густой и темный чад горящей машины. Обзор переключался с камеры на камеру, выбирая наиболее четкие и впечатляющие изображения. В следующие несколько минут Джуд был свидетелем ужаса и замешательства. Когда окровавленных, раненных людей выносили с места происшествия, наблюдал за оглушёнными выжившими, переступающими через тела, некоторые обезображенные почти до неузнаваемости, некоторые в изодранной одежде и с оторванными конечностями. Потом пошёл материал с вертолёта службы новостей, показывавший масштабы взрыва в перспективе. Джуд увидел машины в непосредственной близости от горящего автошабаны. Увидел, как люди бегут тушить горящую одежду ребенка. И больше вынести не мог. Нажал на кнопку, развернув сидение на 180 градусов, лицом к заднему. Схватил отслужившую свою упаковку из фастфуда и поднес к рту вместо пакета для рвоты. Испытал несколько позывов, Но внутри было слишком пусто, чтобы исторгнуть хоть что-то существенное. От волос по лбу сбежала капелька пота, растягшись в брови. Джут стёр её. Внутри машины царило адское жарище, а издёрганные нервы только усугубляли дело. Без работоспособного кондиционера или возможности опустить стекло остудиться ему не светит. Какую-то минуту назад Он с чувством гордости наблюдал, как Либис хлестнулась с хакером. Из всех людей в комнате лишь ей одной достало отваги пойти против него и заставить признать, что вовсе незачем прибегать к кубизму, чтобы донести свою мысль. Теперь Джуда вликло к ней даже больше, чем в тот момент, когда он впервые увидел её поверх голов поющих под караоке в битком набитом пабе. В тот вечер, когда они встретились, Джуд впервые ощутил столь сильное чувство к другому человеку после Стефани. Память перенесла его в ту пору, когда ему было 15. Они учились вместе с пятого класса, но по-настоящему Джуд заметил её только в одиннадцатом, взглянув на неё уже не детским, а юношеским взглядом. И когда наконец набрался храбрости, чтобы пригласить её в кино, то готов был расплакаться, когда она согласилась. Это был его первый поцелуй. И закрыв глаза, Джуд до сих пор мог отчётливо вспомнить земляничный вкус её блеска для губ. Он так и не переболел до конца первой любовью и не простил ни Стефани, ни своего брата за то, что те полюбили друг друга. А теперь вот Либби. В том мгновении, когда она ответила на его улыбку, Джуд был поимён в расплох тем Как простая мимика могла поколебать его до самого основания. Словно мир перестал вращаться для всех, кроме них. Уже давным-давно спектр эмоций Джуда едва простирался за пределы тоски и недовольства. Он и не думал, что в его сердце еще осталось место для любви. Уже одна лишь мысль о ней сейчас навела его на неуместные мысли, и Джуд ощутил, что возбуждается. Неуютно поёрзал на своём сиденье, устраиваясь поудобнее и уповая, что зрители не заметят. Снова сосредоточился на горящей машине Шабаны и ощутил, как желание стремительно улетучивается. Проигрывая в голове свой первый с Либе разговор, он больше припоминал то, что не было сказано, чем то, что было. Взгляды украдкой. Тепло, которое он ощутил, когда его щёки зарделись. уверенность, которой она наделила его, чтобы быть собой. Надежда, желание и их потенциал, сошедшиеся вместе, чтобы сотворить чувства, такое же интенсивное, какое могла породить в нем только Стефани. Если б он перечислил свои требования к идеальной паре, они привели бы его к Либби. Он и не ожидал, что втюрится по уши в женщину, которую встретил только что. Но это всё равно произошло. Даже в то время Джуд понимал, что это нечестно и неправильно. Он не должен был позволять себе влюбляться в Либи, и в его планы это не вписывалось. И когда Либи пришлось отправиться со своей пострадавшей подругой в больницу, это было к лучшему, какую бы боль ни причинило ему. Но уйдя через считанные мгновения после неё, он гарантировал, что даже если она вернётся, Он ни за что не разобьёт ей сердце. А именно это и случилось бы, продлись их знакомство за пределы той встречи. Но перед уходом он всё же позаботился, чтобы у него осталось хоть что-то на память о ней. Откопав в рюкзаке свои туалетные принадлежности, Джуд прополоскал рот зубным эликсиром и сплюнул его в пустую пивную бутылку. Внезапно за окном промелькнул знак Бистфорда, городка, памятного ему по времени работы на автопредприятии отца. По завершении строительства его окрестили первым британским урбанистическим смарт-посёлком. В его инфраструктуру была вплетена специально встроенная сеть автодорог для автономных легковушек, фургонов и грузовиков. Улицы в нём уже обычного, потому что благодаря встроенный в искусственный интеллект Технологии запрета покидать полосу движения для этих дорог закладывали меньший запас на погрешности, чем для обычных. В городском центре было меньше парковочных мест, потому что они и не требовались. После доставки на работу многие пассажиры отправляли свои авто домой до поры, когда те потребуются позже. Это освобождало место для большего числа скверов и островков зелени. Бисфорд прокладывал путь для всех остальных посёлков, городов и деревень, чтобы сотворить страну, где люди больше не у руля. Джуд посетил городок не раз, тестируя софт, разработанный и закодированный его семейной фирмой. И только теперь, раздумывая о собственном вкладе в сотворение городков вроде этого, он постиг собственную причастность к сегодняшним похищениям. Автомобили, которые он помогал разработать для масс, теперь обратили против него же самого. Почувствовал, как вверх по шее и затылку подползают предвестники головной боли. В боковом кармане дверцы нашел коробочку парацетамола. Выдавил две таблетки из блистера на ладонь и проглотил их в сухую. «До семи часов без боли», — сулила надпись на упаковке. Хакер сказал, что до полудня доживёт только один из них. И внезапно 7 часов показались целой вечностью.